Глава 47. По мере того, как сознание вернулось к ней, пришло ощущение жуткой головной боли, которую усугублял адский грохот, обрушивавшийся на нее через равные промежутки времени с такой силой, что едва не лопались барабанные перепонки. Видеть она ничего не могла и лишь постепенно начала понемногу разбираться в сложившейся ситуации. Рот ее был заткнут тряпкой и наглухо заклеен несколькими витками обернутого вокруг головы скотча, который удерживал тряпку и неприятно обдирал кожу на щеках всякий раз, как она пыталась пошевелить головой. А удержаться от этого было неимоверно трудно, ибо каждая очередная порция оглушительного грохота заставляла ее вздрагивать всем телом. На голову ей была накинута какая-то материя, по ощущениям напоминавшая плащ, с подкладкой из синтетического шелка, однако сделано это было неаккуратно, ибо, наклонив голову и склонившись вниз, она видела у себя под ногами полоску света и участок бетонного пола. Сквозь это отверстие проникали клубы белой сухой пыли, вызывавшие у нее приступы ожесточенного кашля, которые всерьез грозили задушить ее, ибо заткнутый тряпкой рот и так мешал ей нормально дышать. Белая взвесь возникала всякий раз, как начинался грохот, и она быстро научилась задерживать дыхание, когда поток ее бывал особенно плотен. Отсутствие возможности что-либо толком разглядеть, сумасшедший шум и борьба с несносной белой пылью с самого начала настолько поглотили ее внимание, что она даже не сразу заметила, в каком положении находится ее тело. Она сидела на стуле, ножки которого не передвинулись ни на миллиметр, когда она попыталась было его раскачать. Руки ее были накрепко пристегнуты к подлокотникам металлическими наручниками. Все это действие длилось бесконечно долго, и постепенно она начала различать и прочие звуки. Шум работы какого-то инструмента, который включали, как только успевала улечься пыль, иногда характерные шорохи метлы, и сразу вслед за ними шарканье совка, а еще чьи-то шаги. Кроме того, изредка раздавались отрывистые восклицания человека, занятого тяжелой физической работой. Однажды даже прозвучала целая короткая, сердитая фраза, смысла которой, правда, она не разобрала. Затем на смену адскому грохоту пришли звуки работы лопатой. Однако к этому моменту она уже успела понять, что происходит. Андреас Фалькенборг готовил ей место последнего упокоения, где-то под толщей бетонного пола. Странно, но никакого панического ужаса она не ощущала. Даже в тот момент, когда случайно почувствовала, что за время ее отключки он умудрился вставить ей в глаза контактные линзы. Ощущение времени в ней притупилось, и она с трудом могла бы сказать, сколько часов прошло до того момента, как чьи-то руки осторожно сняли тряпку с ее головы и вынули из рта кляп. Резкий белый свет, заливавший помещение, ослепил ее. Прежде чем зрение, наконец, полностью восстановилось, ей пришлось довольно долгое время моргать и щуриться. На лице ее похитителя красовалась маска. Одет он был в рубашку с засученными рукавами и короткие брюки. Но, несмотря на такое одеяние, он весь обливался потом. Прямо перед ней, на расстоянии пары метров, в полу параллельности стенам, как она и ожидала, была вырота прямоугольная яма размером примерно полтора метра на метр. Помещение, в котором она находилась, являлось, по-видимому, погребом с сырыми бетонными стенами. Напротив могилы стоял метровый деревянный крест, выкрашенный черной краской, а под потолком ярко горела одинокая лампочка. Слева от нее находилась красная металлическая дверь. Больше в помещении не было ничего, не считая ее самой и стула, на котором она сидела. Опустив глаза, она отметила, что ножки стула накрепко прикручены к полу мощными болтами. И тут только заметила, что в помещении находится еще кто-то. Справа, совсем рядом с ней, также прикованная к стулу, восседала Жанет Витт. Довольно долгое время Андреас Фалькенборг стоял неподвижно, разглядывая обеих девушек сквозь прорези маски. Слыша сдавленные всхлипы, едва сдерживающие рыдания, Жанет Витт, Полина Берг подумала, что, несмотря на всю безнадежность их положения, самое главное сейчас не показывать своего страха. Тем не менее, никаких разумных слов на ум ей не приходило. Внезапно Жанет твит нарушила молчание. «Почему бы ему не убить только эту легавую? Я же делаю все, что он говорит, и всегда буду делать так, как он пожелает». Смысл этих слов не оставлял сомнений, и внезапно Полина поняла, что именно это сейчас и нужно. Сама она как-то об этом не подумала, но Жанет Витт была наверняка права. Вряд ли могила была рассчитана на них двоих. Для этого она была слишком мала. Вместе с тем она отметила, как странно девушка обращается к нему, а также полное отсутствие в ней солидарности с подругой по несчастью. Учитывая обстоятельства, винить ее за это не следовало, но, тем не менее, Полина все же была неприятно поражена. Стараясь говорить как можно более нейтральным тоном, она попросила, «Можно мне немного воды?» Андреас Фалькенборг моментально, как ястреб, навис над ней. «Она говорит, не даст ли он ей немного воды?» «Если мне предстоит умереть первой, так к тому и быть. Но меня мучает жажда. Неужели ты не можешь дать мне чего-нибудь попить? Мне правда очень хочется. Так не заставляй же меня страдать, ведь это совсем тебе не свойственно». Полина пыталась следить за тем, чтобы ничем его не провоцировать. Ей было совершенно ясно, что он задумал жестоко убить их обеих. Вопрос заключался лишь в том, когда и в каком порядке. С другой стороны, садистом он не был и не стал бы просто так для собственного развлечения причинять ей лишних мучений. Он злобно ответил, «Она говорит неправильно, она не получит воды». Чуть поколебавшись, она смирилась. «Я очень хочу пить». «Не даст ли он мне капельку воды?» Андреас Фалькенборг немного помедлил, поправляя маску. Полине пришло в голову, что из-за материи по бокам приток воздуха внутрь значительно ограничен, и всё время находиться в ней должно быть жарко и неприятно, наконец он произнёс. «Пусть попросит ещё раз. Не даст ли он мне попить водички? Она получит воду, но ей придётся подождать». С этими словами он покинул помещение. Тяжелая металлическая дверь гулко захлопнулась. Однако, когда она открывалась, Полина сама, не зная зачем, успела рассмотреть расположенный за нею коридор. «Когда они остались одни», — Жанет Виттт прошептала. «Не нужно говорить ему гадости, иначе нам достанется дубинкой. Это просто ужасно». Полина Берг вспомнила, что речь о пресловутой дубинке шла и в том фрагменте, что она видела на экране своего компьютера. И когда он угрожал ей самой в ее кабинете какой-то дубинке вы всё время болтаете. Он тычет ею в тебя, и всё тело пронзает. Сумасшедшая боль. Это что, электрическая дубинка? Такой коров подгоняет. Не знаю, наверное. Это страшная вещь. Ты даже представить себе не можешь, как это больно. Я не вижу тут никакой дубинки. Она у него не здесь, она... Дверь снова открылась, и Жанет Витт умолкла. Андреас Фалькенборг вернулся, неся кувшин с водой, который поставил перед Полиной Берг. «Пусть она откроет свою уродливую пасть!» Она открыла рот и запрокинула голову. Он начал осторожно лить воду, время от времени делая небольшие паузы, чтобы она могла перевести дух. Девушка жадно пила. Поначалу она даже не думала о том, что следовало бы оставить что-то своей подруге по несчастью. Лишь когда кувшин почти совсем опустел, она опомнилась и спросила, «Может, он даст остальное Жанет?» Вылив остатки воды в рот Жанет Витт, Андреас Фалькенборг поставил кувшин на пол и сказал, «Он будет тянуть жеребий. Кто первая попадет в мешок? Он хочет, чтобы все было так?» Полина быстро спросила, «А он не скажет, когда это произойдет? Завтра он сунет в мешок одну. Завтра!» когда у него будет цемент для её могилы. А другая? Что он сделает с другой? Он тоже сунет её в мешок. Да, вот именно так он и сделает. Обе попадут в мешок, сначала одна, потом другая, а вторая ещё и будет бояться. Он снова поправил маску и затянул детскую считалочку, поочерёдно легонько прикасаясь к коленям девушек. Он, Дон, Дэн, Мама, Футте, Фэн. Полина Берг насмешливо перебила его. А ну-ка прекрати хватать меня за заляжки, старая похотливая свинья! Слушай, Андреас, ты выходит у нас совсем невоспитанный! Он отскочил назад. Полина рассчитывала на чудо. Она превосходно знала, что оскорбление признак отчаяния, но попытаться все же стоило, тем более, что все равно ничего другого придумать она не могла. Андреас Фалькенборг тем временем был, казалось, потрясен. Прости, я не хотел. Я... Он... Это ее гадкое бедро. Он говорит «фу». Пусть она не смеет так говорить. А он говорит «фу». «Фу-фу-фу-фу!» — -фу -фу -фу, говорит он. Крича это, он выбежал за дверь, на этот раз оставив ее открытой. Жанет Витт в ужасе всхлипнула. «Теперь он вернется с дубинкой. Ты должна попросить прощения и пообещать вести себя хорошо. Нет, мне страшно». Андреас Фалькенборг пришел совсем скоро, и в руках у него действительно была дубинка. Жанет Вид взмолилась. «Только не меня. Это она была плохой. Она кочевряжилась. Это ей следует задать дубинкой за ее дерзкий язык. Пусть он ей всыплет дубинкой много, много раз ей, а не мне. Я же делаю все, что он говорит, все, как он пожелает». Полина Берг еще успела отметить, как выражения Андреса Фалькенборга прочно перекочевали в язык, которым теперь изъяснялась Жанет Вид. Затем все тело девушки пронзила жуткая пульсирующая боль, заставившая ее на мгновение сжаться наподобие пружины. Невыносимые судороги следовали одна за другой, сотрясая все тело с головы до пят. Не в силах сдерживаться, она изо всех сил заорала. Жанет Видт оказалась права. Боль была неописуемой. Палач отошел на шаг назад, а Жанет Витт крикнула: «Она заслуживает еще раз! Она была очень гадкой!» Она, а не я. Я делаю, как он говорит. Пусть моя порция достанется ей. Не спеша выполнять пожелания Жанет, Андреас Фалькенборг сказал, обращаясь к Полине Берг. Она может вопить, сколько пожелает. Пусть орёт, будто летит на шабаш на свидание с нечистым. Пусть визжит, будто её, как ведьму, поджаривают на костре, или она уже попала в гиену огненную. Жанет видит, поддакнула. Да. Пусть себе вопит за то, что так гадко говорила с ним. Пусть она заткнется!» жаннет моментально умолкла. Он снова протянул к тщетно извивающейся по линии Берг свою дубинку. Однако на этот раз разряда так и не последовало. Он лишь легонько притронулся к ее колену и продолжил свою считалочку. На этот раз хлопая девушек по коленям не рукой, а принесенным инструментом наказания. «Он, Дон den, mamma, fota, fen, fota, fen, fota, fen, on, don, den.